Глава третья. Вернулась. Я вернулась. Сердце бешено бьется, но я чувствую разницу. Это не заполошенное трепыхание, а биение жизни. Я хватаю воздух и прикрываю глаза. Колени предательски подрагиваю. Юджин! зовет Лоуренс. Мне не на что жаловаться. Но почему я вернулась именно в то мгновение, где он рядом, а?» Последнее, что я помню, как я выкрикиваю слова призывы и падаю, а двустворчатые двери распахиваются. Воспоминаний о тропе над бездной у меня не осталось. Но можно не сомневаться, я прошла заветные десять шагов. Юджин, тебе плохо? Тебя что, прокляли? Вздрогнув, я испуганно распахиваю глаза. Лоуренс сосредоточенно хмурится, водя раскрытые ладонью у меня перед лицом. Я вяло отмахиваюсь и пытаюсь сесть прямее. Забудем на время про поломанную жизнь. Лоуренс не только любитель женщины-вина. Походя, ломающий чужие судьбы в угоду сиюминутному удовольствию, он еще и сын рода Гельдернов. Как и все они, прошедший клановое обучение и умеющий распознавать тьму, которая от меня сейчас разит. Вернуться в прошлое, чтобы тотчас отправиться под нож, глупее не придумаешь. «Какое проклятие! О чем ты?» — удивленно улыбаюсь я. Голова немного закружилась. Наверное, мне стоит отдохнуть. Впервые вижу его настолько собранным, деловитым. Так какой сегодня день и где мы? Балкон я уже узнала. Мы в летней герцогской резиденции. В восемнадцать я стала компаньонкой младшей дочери его светлости. Продержалась недолго, с позором вышвырнута замуж. Определить время сложнее. Я уже согласилась на близость или еще нет? А, неважно. Главное, что кольцо не сдавливает палец. «Я ясно ощутил дуновение тьмы», — возражает Лоуренс и касается моей щеки. «Откуда тьме взяться в резиденции его светлости?» Притворно удивляюсь я, с трудом сдерживая тошноту от его прикосновения. «Может быть, тебе показалось?» «Лучше бы он со мной согласился, но Лоуренс качает головой. Плохо. «С его подачи Гельдерны начнут тщательное расследование. Вот я попала». Голова еще кружится, но я поднимаюсь. «Юджин!» Лоуренс подхватывает меня под локоть точь в точь, как его дядя. «Это очень серьезно. Брось, Лоуренс! Какое проклятие! Обычное недомогание! Но, чтобы ты не волновался, я завтра схожу в храм, обещаю. Почему он так сверлит меня взглядом? Я веду себя подозрительно, надеюсь, пока нет. «Юджин!» «Я пойду, Лоуренс!» перебиваю я и тру указательным пальцем висок будто у меня началась мигрень доброй ночи к счастью он не пытается меня удержать отпускает локоть и я не твердой походкой покидаю балкон слабость одолевает но я держусь мне бы до комнаты добраться и я приму меры чтобы себя защитить а начать можно с запирающей руны прямо здесь в коридоре оглянувшись я убеждаю что лоуренс меня не преследует он никогда не провожал меня даже после нашей первой близости, когда я особенно нуждалась. Одного сейчас не понимаю, как я могла в него влюбиться. Я отстегиваю брошь и булавкой прокалываю подушечку пальца. Выступает темно-рубиновая капля. Я еще раз оглядываюсь и поспешно оттягиваю лифт платья, повожу на коже спасительную закорючку. Приколов брошь обратно, я пережидаю очередной приступ легкого головокружения и упрямо ползу в выделенную мне спальню. Время от времени я притормаживаю, чтобы убедиться, что Лоуренс за мной не следует. В коридоре тихо, раздаются лишь мои шаги сквозит из неплотно закрытой двери балкона. Дойти, принять меры и упасть в кровать, забыться сном, чтобы завтра со свежими силами отправиться в храм. Будет трудно, но я справлюсь. Я благополучно добираюсь до лестницы, где спотыкаюсь об ступеньку. Коленки придают, я лечу носом вперед. Я успеваю подумать, что шишка на лбу вызовет пересуды и сплетни, очень нежелательные в моем щекотливом положении. И внезапно оказываюсь в крепких объятиях, перед лицом темно-бордовый бархат, камзолы и белизна рубашки с жестким воротником-стойкой. Я поднимаю взгляд выше, и медленно приходит осознание, что от падения меня удержал молодой лорд, чуть старше меня, ровесник Лоуренса. Я с трудом вспоминаю, что его лицо мне знакомо. Рядом с ярко слощавым, кукольно-красивым белокурым Лоуренсом он смотрелся настолько безлико и серо, что я никогда не задерживала на нем взгляд. А сейчас, уткнувшись в молодого лорда буквально носом, я вдруг с недоумением осознаю, что у него удивительно теплые, карие глаза. «Леди Юджин!» — хрипло окликает он меня. «Лорд...» «Как его зовут? Я не помню. Я ведь должна знать». «Однако за годы в тюрьме Гельдернов его имя стерлось из моей памяти». «Удивительно, что я вообще сообразила, кто он такой. Один из гостей резиденции, не имеющий с герцогом кровного родства. Он почему-то бросает взгляд мне за спину. Лоуренс вылез? Вроде бы нет. Я ясно читаю в глазах лорда сомнения. Мне бы встать и ползти в свою комнату, однако слабость буквально валит с ног». «Леди Юджин, вам дурно? Легкое недомогание, лорд». «Я бы предпочла соврать, что я в полном порядке, но лорд не слепой. Мне стоит вернуться к себе. Прошу меня извинить. Я провожу вас к целителю, леди». «Что?» «Нет, лорд! От испуга аж сил прибавляется, и я резко отстраняюсь. Мне не нужна помощь целителя. Благодарю за заботу. Вместо того, чтобы идти по своим делам дальше, откуда он вообще здесь взялся?» Он вдруг сокращает и без того крошечное расстояние между нами и уверенно подхватывает меня на руки. «Лорд, что вы...» «Простите мою вольность, леди», — перебивает он. «Но раз вы отказываетесь от помощи целителя, я должен быть уверен, что вы благополучно вернулись в свою комнату». Слов нет. Сопротивляться ни малейшего желания. Вырываться сейчас глупо, шум привлечет ненужное внимание, и прежде всего оно не нужно мне самой а в комнату нужно. А еще это первый раз, когда обо мне заботятся. Я опускаю взгляд и принимаюсь с нарочитым интересом разглядывать попавшую в поле зрения пуговицу. Не знаю, откуда во мне внезапно вспыхивает дух противоречия, но пусть лорд не рассчитывает, что я подскажу, куда меня нести. Ему придется сдаться у входа в дамское крыло. Напряжение постепенно отпускает, а лорд несет меня с такой легкостью, будто я пушинка». «Ну да, я же воздушная бабочка, а бабочки легкие, иначе как их поднимет ветер?» Нос щекочет чуть горьковатый аромат сандала, его парфюм – приятный запах. Лестница кончается, и лорд с прежней легкостью шагает по коридору. А я ловлю себя на том, что опустила голову ему на плечо, и вообще мне, на удивление, спокойно и уютно. Если подумать, я впервые в жизни у кого-то на руках, не считая младенчества, конечно. «Когда-то я мечтала, что Лоуренс будет тем, кто подхватит меня и перенесет через порог спальни, опустит на увитая цветами брачная ложа». «Леди Юджин, лорд будто подслушав, опускает меня. А постель? Я узнаю свою комнату. Вы? Как он посмел войти в спальню незамужней леди? И откуда он знает, где именно меня поселили?» Он усмехается, но как-то беззлобно, совершенно не обидно, и под его усмешкой запал моего возмущения гаснет. У меня получается только моргать. «Вижу, вам лучше», — улыбается он. «Да, мне действительно лучше». «Вы», — повторяю я, — «доброй ночи, леди Юджин». «Лорд, чьего имени я так и не могу вспомнить, отступает на шаг и, развернувшись, скрывается за ширмой, отделяющую кровать от основного пространства комнаты. Я слышу, как тихо закрывается дверь. Ха! Что это было? И я не только про заботу лорда, что он забыл ночью на лестнице. Лоуренс звал меня на тайные свидания раз в несколько дней, и я хорошо знаю, что поздним вечером в коридорах безлюдно». Конечно, изредка на кого-то наткнешься. Впрочем, мне удавалось избегать опасных встреч, и странно, что я нарвалась сразу же после возвращения. Хотя слабость только сейчас отпускает. Когда я лежу, ага, перевернувшись на бок, я дотягиваюсь до графина на прикроватной тумбочке и делаю несколько глотков прямо из горлышка. Так, так... Понимая, что при удаче всей моей грандиозной авантюре с тропой мне нужно будет действовать незамедлительно, план я продумала в мелочах и поход в храм учла. Я стягиваю платье через голову, следом нижнюю сорочку, остаюсь в одних панталонах и чулках. Перво-наперво я, экономя воду, смываю запирающую руну. Очень не хочется светить тьмой, но руна, увы, помешает. Есть инициированные темные, а есть, как я, запачкавшиеся. В темную магию я окунулась с головой, но все же инициированной темной не стало. Я снова колю палец и выступившей каплей крови рисую над пупком руну очищения и сразу за ней руну привлечения чистой энергии. Я собираюсь смыть с себя остатки проклятия благословения, смыть эхо вечного чертога, смыть следы призыва. Магия крови слаба. Признана неэффективной, полузабыта, но для меня она идеальна, особенно в своей простоте, и я чувствую, как руна теплеет. Правда, почти сразу за теплом приходит боль. Чистая энергия, притянутая магией, обжигает, опаляет саму душу. Я шиплю сквозь стиснутые зубы и мысленно считаю до десяти. Десяти достаточно, я стираю руну энергии, оставляю одно очищение. Можно выдохнуть, расслабиться. Нет, нельзя, потому что в плане у меня, как оказалось, Дыра. Я предполагала, что очнусь утром в своей постели, проснусь. В книгах, по которым я ориентировалась, были намеки, что смерть, по своей сути, ближе всего ко сну. Ага, только вот обморок похож на смерть еще больше, чем сон. Я не учла. К счастью, ничего фатального. Хах, кого я обманываю. Расследование Гельндернов грозит катастрофой. Но эту катастрофу я могу предотвратить, по крайней мере попытаться предотвратить. Изначально я собиралась стереть малейший намек на соприкосновение с тьмой, но это будет слишком подозрительно. Раз Лоуренс убежден, что мне стало дурно из-за темной магии, значит, след проклятия должен быть. Пусть Лоуренс подтвердит свои подозрения и ищет виновника. На меня подумают в последнюю очередь, надеюсь. Я смываю руну очищения и вместо нее вывожу руны, которых в изначальном плане не было, тьма и проклятие. Их я держу недолго, причинять себе вред по-настоящему я не собираюсь. Мне нужны следы. Хватит того, что голова вновь кружится. Меня настигает пугающая до да дрожи мысль. А что, если Лоуренс заподозрил не только проклятие, но и благословение? Нет, пусть Лоуренс и прошел подготовку, у него нет ни опыта, ни таланта. К тому же, заподозрив он благословение, не отпустил бы меня с таким безразличием. «Все равно страшно. Свернуться бы под одеялом, а лучше нырнуть в крепкие объятия лорда с теплыми кариями глазами, чьего имени я не могу вспомнить. Почувствовать себя под защитой. Это как я до такого бреда дофантазировалась? С ума сойти? Нет, мужчины мне точно не нужны. В бездну их. Усталость берет свое, и я забираюсь под одеяло. Только вот засыпая, я никак не могу избавиться от видения теплых карих глаз». Что он делал на лестнице? Я обязательно разберусь.